Глава семнадцатая Моя рука дрогнула, и сок пролился на колени, испачкав штаны. «О, нет, нет!» — расстроилась я, чуть не заплакав. Испортила штаны, причем даже не свои. «Ерунда!» — Веска рассмеялась. «С кем не бывает. Сейчас принесу новый сок». Она внимательно осмотрела мои штаны в ярко-оранжевых пятнах и то, как я отодвинула тарелку с едой, чтобы полюбоваться собственным неприглядным видом. И сменную одежду. У нас с тобой, кажется, один размер. Она вышла, а я пробормотала. И что за слуховые галлюцинации у меня в последнее время? Я не Гали Галя... Галю-нация. Я подскочила в надежде обнаружить говорившего. Стаканчик перевернулся, и остатки сока забрызгали мои руки, койку, пол. Ну, знаешь ли... Прошипела я и стала осматриваться, чтобы найти тряпку или салфетку и прибрать за собой, пока не вернулась веска. Страха больше не испытывала, а вот гнев еще какой. Что за зараза такая прилепилась ко мне и дергает постоянно? К сожалению, в полупустой комнате сложно найти вообще что-либо. Пришлось заглянуть в тумбочку. А там... Мой рюкзачок, тот самый, что увёл с VA. Не поверив своим глазам, я взяла его в руки. Никаких сомнений, он самый. Для надежности заглянула внутрь. Кажется, все вещи на месте. Я растерялась, и это слабо сказано. Поэтому, когда мне в ухо писклявый голос проорал «Убирай!», я послушалась и, вернув рюкзачок, поспешила закрыть тумбочку. Как раз вовремя. Спустя долю секунды в комнату вошла веска, нагруженная еще одним стаканом сока, пакетом с закусками, и топкой светлой одежды. Я потянулась к подруге помочь, но замерла с протянутыми руками, перепачканными в липком соке. «Извини», — я спрятала грязные конечности за спину. «Хватит извиняться», — возмутилась Веска, хотя по ней было прекрасно видно, что девушка вовсе не сердится. «Подобная ерунда исправляется на раз». Она хлопнула ладонью по стене, панель отодвинулась, выпустив несколько клякс, похожих на медуз. Те проплыли по воздуху мимо меня, шустро определили места загрязнения, по запаху что ли, и накинулись на пятна сока. Пол, тумбочка и койка вмиг заблестели чистотой. Сделав почетный круг по комнате, медузы-уборщики убедились, что работа выполнена на отлично, после чего скрылись за стенной панелью. На все про все ушло не более пяти минут. «Красота!» – не смогла сдержать я своего восторженного возгласа. К сожалению, вздохнула Веска, эти малышки не идеальны. Они не умеют качественно и безопасно чистить одежду, надетую на живых существах. После многочисленных экспериментов от них отступились и применяют для неодушевленных предметов. Поэтому помыться тебе придется самой, а одежду отправить в утилизатор. У тебя нет стиральной машины? Есть, конечно, но зачем тебе эта уродливая одежда, пусть даже и чистая? Посмотри, что я тебе принесла. «Хотя нет, иди сначала вымойся, наденешь одноразовый халат, а потом придешь и выберешь что-то на свой вкус». «Эта одежда Оулта не моя», — призналась я. «Мне хотелось бы ее вернуть». «Ай, не думай, что он захочет ее носить после тебя», — махнула рукой Веска. «Но если тебе так хочется, просто закинь вещи в лоток со значком стирки. Чуть позже сможешь забрать чистыми и сухими». «Спасибо». Поблагодарила я подругу, попутно вспоминая волшебную закорючку, означающую стирку. Пока мылась, постоянно подозрительно стреляла глазами по сторонам. Интересно, писклявый невидимка за мной последовала в душ или все таки проявил уважение и остался за дверью? Веска не поскупилась и принесла для меня массу вещей. Несколько маек, кофт, штанов и комбинезонов. Все светлое и безумно красивое. «Мы скоро прилетим в пункт приема, нужно будет выйти и отметиться. Твой вид не должен вызывать подозрений, поэтому выбирай, что нравится. Позже накупим тебе твоих собственных вещей, а пока смотри мои». «Понимаю, не очень приятно носить после кого-то, но новых у меня нет». Врет, сообщил мне голосок. «Мне это не важно», — перебила я одновременно оправдание вески и изобличение назойливого невидимки. «Спасибо за вещи и заботу. Ты очень добра. Если можно, я возьму футболку и вот эти штаны». Я выбрала вещи попроще и попрактичнее. Не хотелось наглеть. Кроме того, двигаться в обычной одежде удобнее, и, судя по тому, с каким пренебрежением проводила взглядом вещички подруга, вески они ни к чему. «Пей!» – она пододвинула мне новый стакан с соком. «Специально для тебя принесла». «Не пей!» – услышала я за плечом. Спасибо, немного попозже, выкрутилась я, оказавшись меж двух огней. Сначала переоденусь. Ну, хорошо, веска натянуто улыбнулась. Есть больше не будешь? Не ешь, приказал голосок. Нет, спасибо, аппетит пропал, послушно ответила я. Ладно, не стала настаивать веска и составила остатки еды на поднос. Тогда унесу в утилизатор и проверю автопилот. Подожди. вырвалась у меня неожиданно. «Хочу спросить у тебя кое-что». «Да». Веска с интересом уставилась на меня и присела на койку напротив. Я попутала дверь и вместо душа попала в кладовку. «А, тебя напугали пятна?» сразу догадалась девушка. Всё забываю отправить туда клинеров. Ничего страшного». Просто перевозила находку, дикое животное, совершенно неуправляемое, бросалось на стены, билось об пол, вот само себя и повредило. Я думала, находки перевозят в силовом поле, усыпляющем живых существ. Обычно именно так. У меня же в карбусе случился сбой в системе, наверняка из-за нестабильного состояния находки. В общем, не переживай, я живая, животное меня пыталось разодрать, но, как видишь, не вышло. Все в порядке. Когда мы прибыли в пункт, его забрали. Но я до того перепугалась, что кладовку до сих пор обходила стороной. «Врет», — прокомментировал мой невидимый преследователь. «Хорошо ты не пострадала», — почти прошептала я в растрепанных чувствах. Что-то не давало мне покоя и крутилось в голове, словно пропал центральный кусочек пазла, от которого зависел вид на всю картину в целом. «Напугалась? На, выпей». Веска протянула стакан с соком, и мне пришлось его принять. «Сейчас дам задание клинерам, и карбус будет чистеньким, а ты пока можешь посмотреть визор». Тонкие пальчики щелкнули, вызвав голографический экран, и запорхали над предложенными кнопками. Она выбрала одну из развлекательных программ, после чего подхватила поднос с остатками еды. «Отдыхай». Я ей отсалютовала бокалом и приложилась к стеклянному краю губами. Делать вид будто пью не пришлось. Веска удовлетворенно кивнула и танцующей походкой вышла из комнаты. «Не пей!» — требовательно напомнил тоненький голосок. «Да поняла я, поняла!» — проворчала я и вернула стакан на стол. Хотела вылить сок за окно, но не смогла найти, как оно открывается. Придется расстроить Веску и сказать, что напиток не понравился, мол, слишком непривычный вкус. Мелькающие на экране кадры не особо меня интересовали, особенно сейчас, когда тревога никак не желала исчезать. «Ты здесь?» — спросила я невидимку. «Здесь!» — пискнул голосок за моим плечом. «Ты кто?» — в ответ тишина. «Находка», — сделала я вывод, и, судя по тому, что незнакомое существо промолчало, мое предположение попало в точку. «Ты раненый? Тебе нужна помощь?» Продолжила я задавать вопросы. «Нет». «А зачем тогда увязался за мной?» «Тепло и пахнет приятно». «Где? Здесь?» «Ты пахнешь приятно». Я смущенно прыснула в кулак. «Ну ты даешь. Вообще-то я только сейчас намылась, а до того не думаю, что...» «Не от тела!» — перебил меня невидимка. «Этот запах я не слышу». «Не поняла?» «Душа пахнет приятно». «Чего?» «И ещё тепло рядом». «Так бывает», — удивилась я. «Надо же, а почему Веска тебя не слышала?» «Я тихо и на ушко». «Хм, а мне казалось то за плечом, то за спиной, а он, оказывается, прямо в ухо говорил». «То есть ты не желаешь мне зла?» «Хамели никому не желают зла. Мы хорошие». «Выходит, ты хамели?» «Молчание». Похоже, невидимка хотел скрыть от меня свою расу, но проболтался. А звать тебя как? Снова молчок. Я? Ая. Знаю. А ты? Ха-ми?» Попыталась я подтолкнуть с незнакомца представиться. Просто Хами, перебил меня невидимка с детским голоском. Хорошо, Хами, легко согласилась я, не желая давить. Что ты просок говорил? Не пей. Это я слышала. Но почему? В нем гадость. Испортился, что ли? Плохая что-то положила. Плохая? Ты имеешь в виду веску? Да. Она что-то добавила в напиток? Да. А почему она плохая? Потому что в сок гадость положила? Она лес мучила. Что? — вскинулась я. Все то, что раньше никак не укладывалось в целостную картину, стало обретать ясные очертания. лесла не думаю что в заповеднике так уж много леслов ты откуда знаешь видел хами горестно всхлипнул видел и не помог ты не мог не знаю бедняжка явно считал иначе если бы сунулся сам попался бы ты же находка да и столько трагедии в голосе хами что конкретно произошло плохая мучила лесла где она его взяла Не знаю. Лесл хорошо пах, и я пришел сюда, а плохая его заперла и мучила. Я почувствовала, что, несмотря на летнюю погоду, моя кожа словно покрылась корочкой льда. Пришлось приложить массу усилий, чтобы разлепить губы и вытолкнуть одно единственное слово Как? Кнопки жала на своем браслете. Лесло резало, жгло, он плакал. Голосок начал захлебываться от слез. «На коммуникаторе?» Охранкой пользовалась не по назначению. «Не надо, больше не вспоминай. С леслом все в порядке». Двух из раненных леслов точно не могло оказаться на одном, пусть даже огромном, клочке леса. Совершенно точно речь шла о моем чуде. «Правда?» «Да, я его видела. Он полностью выздоровел». Я умолчала о том, что сама вылечила его при помощи недавно приобретенной способности. «Если хамеле осторожничает, то и мне не помешает. Лучше скажи, что было потом». Новый вздох. «Равнодушные забрали умирающего лесла, но даже они ахали, а потом плохую наградили, а я убежал». «Да, за находки полагается награда», рассеянно проговорила я, вспоминая, что говорили мужчины в первый день моего появления в их лагере. «Они опознали чудо», но удивились его прекрасному состоянию. В новостях показывали израненного Лесла. Выходит, нашли находку мужчины, а Веска забрала и не смогла справиться, поэтому применила силу. То есть Хойсы на самом деле не виноваты. Стоп. Веска утверждала, что Лесл на нее бросался, но он трусливее зайца. Выходит, мучила, чтобы присмирел и стал удобнее в транспортировке? Тебе нельзя к равнодушным. Ты прав. «Если впускают в заповедник по документам, то и выпускают наверняка тоже. А веска меня везет именно в пункт. Неужели...» «Ты ее находка!» Верить в подобное не хотелось. Пойду спрошу у нее. «Нельзя!» Но я, не обращая внимания на панический возглас, уже выскользнула за дверь. Кажется, рубка управления слева. Я услышала голос Вески раньше, чем поняла, что невольно подслушиваю ее разговор по связи, и затормозила. «Да, я же говорю, находка просто невероятна. Она ничем не отличается от хойсов. Поведение только невменяемое», — возбуждённо втолковала своему собеседнику девушка. «Что? Способности? Ну да, я помню, у находок способности имеются. Но что именно у моей?» Веска призадумалась, но быстро нашлась, и ответила раздражённо-высокомерным тоном. Вообще-то ваша обязанность выяснять пользу находок. Мое дело доставить иномерянку в пункт и получить соответствующую награду. Что значит мошенничество? Никакое это не мошенничество и не шутка. Да, я в курсе, что иномерян, подобных нам, давно не появлялось на Хое. Тем ценнее моя находка. Сами посмотрите и разберетесь. Не смейте меня оскорблять. Я бесшумно попятилась от приоткрытой двери. Похоже, Веска торопилась связаться с пунктом и не обратила внимания на оставленный зазор, позволяющий слышать разговор в коридоре. Да и не ожидала она, что я покину спальню. Выходит, Веска меня обманула. Решила получить награду. И почему я совсем не удивлена? Но что значит невменяемая находка? Решила меня представить чокнутой? Зачем? Или не представить, а сделать? Чтобы не сопротивлялась при передаче? Или не сболтнула про мужчин, нашедших меня гораздо раньше вески? А СОК активно предлагала как раз с целью вывести из строя? После вероломной измены горячо любимого мужа выходка малознакомой девицы меня не сильно задела, больше испугала. Что же делать? Как сбежать с летящего карбуса? Эх, я... Надо же было так вляпаться. Убегала от охотника за глупыми попаданками и угодила в еще худшее положение. В руки мучительницы лесла. Как же мне живой выбраться из западни? подни? У вески в распоряжении целый летающий корабль с массой примочек и неизвестных мне функций. А что есть у меня, кроме удивительной способности находить неприятности на пятую точку? «Прячься! Плохая закончила говорить!» взволнованно пропищал голосок рядом со мной. «У меня есть Хами!» с неожиданной радостью подумалось мне. Невидимый суфлер из хамели вышел превосходный. А случись со мной что, станет свидетелем. Правда, неизвестно, кому пожаловаться здесь на несправедливый к попаданцам Хоя. Но то дело десятое. Главное, я не одна. Это ободряет. Оказывается, очень важно быть заодно с кем-то. И я в приподнятом настроении сорвалась с места. «Мы еще поборемся, Веска, обижательница Леслов». Бежать далеко не пришлось. В небольшом карбусе не так уж и много мест, где можно спрятаться. Я влетела в спальню, противоположную той, где мы завтракали с Веской, в надежде, что сюда она заглянет хотя бы не в первую очередь. Залезть в шкаф? Под койку? Или, может, поджидать у стены, пока откроется дверь, и сразу же выбежать из комнаты? Ну да, ты умница, Ая. Веска окажется дезориентирована на целую секунду и даст тебе возможность добежать... до куда? «До коридора или даже до душа». Вариант с дракой я отмела как маловыполнимый. Если уж громадного лесла веска довела охранкой до полусмерти, то меня с первого же удара коммуникатора можно будет выносить вперед ногами. «Я тебе помогу!» — ласково прошептал детский голосок Хамеле. «Не бойся!» «Да куда сильнее бояться, чем сейчас? Я просто рухну замертво, стоит веске войти, и пусть она мучается с моей бездыханной тушкой, Оправдывается перед работниками пункта, почему невменяемая и иномерянка еще и немного не живая. Прохладные влажные лапки закрыли мне глаза, и до меня дошло, о чем говорил Хами, предупреждая не бояться. Я ощущала веками, ресницами, скулами и даже глазными яблоками чужие ладони. Но при этом все прекрасно видела, словно через прозрачную воду. Это было так странно, жутковато и невероятно круто. «Так мы прячемся от неприятностей, а взрослые еще и детей скрывают», — с ноткой гордости сообщил Хами. Еще бы! Он меня, словно малышку, взял под свою опеку». Кроме того, прикосновение Хамели доставляло неиспытываемое мной ранее удовольствие. И дело не в том, что прохлада ладошек освежала. Ощущения на более глубинном уровне легонько затрагивали струны души, побуждая сердце петь о надежде в светлое будущее, Радости жизни и вере в себя. Я с улыбкой задержала дыхание от наслаждения. Да так и застыла. Дверь резко дернулась в сторону. На пороге появилась взволнованная веска. Дверная система, не рассчитанная на торопливость и грубое обращение, плавно вернула полотно обратно и зажала девушку. Веска не ожидала подобной подставы от собственного карбуса. Она трепыхалась и изрыгала проклятия, пока не сообразила шлепнуть по кнопкам на стене. Система опомнилась и отпустила хозяйку из своих крепких автоматических объятий. Взъерошенная веска отряхнулась, напомнив мне мокрую кошку, и оглядела комнату. «И здесь нет? Куда эта убогая подевалась?» — спросила она в пустоту. Девица смотрела сквозь меня и не видела в упор. «Как такое возможно?» «Уникальная способность Хами позволила мне стать, как и он, сам, невидимкой?» Веска развернулась на каблуках и бросилась прочь. Похоже, бывшая подруга здорово нервничала из-за моей пропажи. Я не успела перевести дух, как она вернулась. «Попалась!» — дико загласила она с полоумной улыбкой. Я вздрогнула. Неужели волшебство Хами больше не действует? Но оказалось, что Веска решила заглянуть в шкаф. уверенная, что я прячусь от нее именно там. «Ха!» — она шла вдоль стены и жахала ладонью по панелям. Те послушно отъезжали, раскрывая нутро шкафов. Но меня там не было. Вот разочарование. «Не прячься, Ая!» — приторным голоском уговаривала Веска. «Всё равно найду. Чего тебе вдруг вздумалось поиграться? Неужели слышала, как я болтала с работником из пункта? Так всё ерунда!» «Просто пыталась заговорить его, чтобы нас выпустили из заповедника без особого досмотра». Она обошла комнатку, заглянула не только в каждый шкаф, но и под койки. На меня не наткнулась чудом. Я вовремя успевала уходить с ее пути. Сделав вывод, что в спальне она меня не найдет. веско вышла. Влажные ладошки стекли с меня, а голосок хамели устало пропищал. «Нужно придумать что-то другое!» долго не могу сил не хватает я я не совсем взрослый пока вот в чем дело хами малыш поэтому настолько пугливый и чувствительный мое сердце сжалось от жалости как он бедненький в этом мире выживал мне тяжко пришлось а ему и подавно не просто в чужом враждебном месте нужно срочно искать выход с хоя для нас обоих и для чуда Мотивация остаться не просто целой, а еще и в добром здравии, повысилась до небывалых высот. От моей живучести зависела не только я сама, но и лесл с хамели. «Я кое-что придумала. На пару минут у тебя хватит сил меня скрыть?» «Думаю, да», — подумав, согласился Хами. «Тогда пойдем ловить веску. Пусть почувствуют, каково это быть чьей-то добычей». «Просто дождись, когда я встану в проем открытой кладовки, а веска это заметит. Тогда спрячь меня, хорошо?» Я гордо вздёрнула нос и коснулась дверной панели. Самое простое было одновременно и самым сложным — пройти коридор незамеченной, а уже после — нечаянно обратить на себя внимание вески. Но, как обычно, мои везучесть и грациозность внесли в идеальный план свои коррективы. Я бесшумно выскользнула из спальни и сделала несколько шагов. Только бы веске не пришло в голову сидеть сейчас в засаде и выскочить мне навстречу. Что я тогда буду делать? Запасного плана у меня не имелось. Колени сводило от излишнего напряжения и старания двигаться как можно тише. Позади послышался шум. А мне до конца коридора оставалось не меньше 15 метров. От страха ноги запутались между собой, и я с оглушительным грохотом, задевая руками стены и пробежав по инерции еще несколько шагов, повалилась на пол. «Вот ты где!» — в голосе бывшей подруги мне послышалось мрачное торжество. Пропали нотки наивности и беспечности, так очаровывающие меня. «Я подумать не могла, что ты обо всем догадаешься. Молодец! Скажи, где я прокололась?» С ужасом я обернулась и, как была на карачках, дала задний ход от приближающейся вески. Она демонстративно набрала комбинацию клавиш на коммуникаторе, и он угрожающе затрещал, разбрасывая в разные стороны искры. Охранка в действии. «Мой рюкзак. Откуда он у тебя?» — отозвалась я, скорее заговаривая зубы, чем из желания поболтать. я помнишь?» — охотно ответила веска, делая небольшие, очень медленные шажочки ко мне. Это я его заслала к вам, как раз за рюкзаком. Пришлось немного всплакнуть, что разлучница решила увести моего жениха, а потом еще пригрозить, мол, заявлю, что он в заповеднике по подложной доверенности. Но мальчик умница, справился». Теперь понятно, отчего парень изображал из себя дуэнью. Считал, что заботится о верности Раина. Только зачем тебе понадобился мой рюкзак? Убедиться, что ты действительно иномерянка. Оулт и Данейл раскусили тебя, а я подслушала и решила их опередить. Забрать себе. Как лесло? Точно, как Лесла. Она наступала грациозно и уверенно. Меня же трясло. Вопреки логике, я почувствовала себя мелкой и ничтожной. До жути захотелось оказаться подальше от этой красивой, но опасной девицы, повадками напоминающей ядовитую змею. Чем Лесл тебе не угодил? Зачем мучила? Не ври, я видела его израненным. Даже так? Но он сам виноват, не желал подчиняться. Я собиралась забрать его на Центральный континент. Глупое животное не поняло своей выгоды, как не пыталась его убедить. И не нужно разыгрывать трагедию. Лесл лишь притворялся пострадавшим, а сам настолько хорошо себя чувствовал, что сумел сбежать из пункта приема находок. А я тебе зачем? Награда и почет. Ты — огромная редкость в нашем мире, поэтому тому, кто тебя найдет, достанется много, очень много славы и бесконечная сумма умбренов. Кстати, какие у тебя способности? А зачем опаивать? Неужели и намеряние в виде овощей больше стоят? Покажи ты себя с самого начала неадекватной, после тебе на слово уже никто не поверил бы. Ну, это если пришла бы в норму. Эффект отвара Коклиса непредсказуемый. К тому же не потребовалось бы преодолевать твои сопротивления. Мне бешеного лесла хватило предостаточно. Но ты не захотела быть паинькой. Что ж, чем тебе силовое поле не подошло?» Ее мордашка скуксилась. «Потеряла сетку. А новую забыла купить. Знаешь ли, у меня и других дел полно, чтобы о таких мелочах беспокоиться». Мое отступление пресекла дверь в кладовку. Ту самую. Пятиться оказалась больше некуда. Я уперлась в преграду, а затем и тесно прижалась к ней. «Мамочка». Похоже, дверная панель расценила мое прикосновение, как приказ открыться, и бесшумно отъехала в сторону. Я завалилась на спину, не сводя глаз с ликующей улыбки, расплывающейся по лицу вески. Мгновение, и выражение его изменилось на растерянное. Зато на своем я ощутила влажную прохладу лапок Хами. Малыш спрятал меня. «Что?» Веска приблизилась к кладовой. Не теряя времени, я отползла в сторону и освободила проход. «Как? Где?» — Веска шагнула внутрь. И я не упустила свой шанс. Резво подскочила на ноги и толкнула подругу в спину. Веска отлетела к противоположной стене. За это время я успела задвинуть дверную панель и нажать на кнопку с изображением замочка. Готово. «Хами, мы победили Ию! Раздался над ухом победный клич хамели. Прохладные ладошки стекли с моего лица. Фух, устал немножко. Веска, поняв, что ее провели, прилипла к окошку и что-то отчаянно кричала, но герметично запертая дверь не позволяла мне услышать ни звука. Я могла лишь догадываться, следя за движением девичьих губ о проклятиях, посылаемых на мою голову. Подожди-ка, а что у нас еще есть? заинтересовалась я остальными кнопками рядом с дверью в кладовку. Смотри, тут смайлик с закрытыми глазками и легкой улыбкой. Сон, верно? М -м? А давай-ка мы ее погрузим в спячку. Пусть поспит немного, вместо того, чтобы нервничать. А то, не дай бог, хватит кондрашка. Кто? Сама не знаю. Просто на земле у нас так говорят, когда кто-то сильно нервничает. Вон как она. Я кивнула навеску и решительно нажала на выбранную кнопку. Веска, не сводящая с меня злобного взгляда, подозрительно повела носом. Ее длинные темно-синие ресницы затрепетали. Она принялась энергично растирать лицо руками, но толку ее манипуляции не принесли. Веки тяжелели и непроизвольно закрывались, рот все чаще зевал, тело ослабло, и через пять минут девушка сползла по двери на пол, свернулась калачиком и подложила ладони под щеку. Ее дыхание выровнялось. Лицо разгладилось, приняв по-детски наивное, слегка обиженное выражение. Веска крепко заснула. Вот и ладненько, одной проблемой меньше. Довольно потирая руки, я отошла от кладовки. Теперь самое время подумать, что мы предпримем, когда окажемся в пункте приема находок. Ой-ой, прокомментировал Хами возможность оказаться в самом страшном по его разумению месте. Не дрейфь, прорвёмся, пообещала я. и тут же подпрыгнула на месте. Из рубки водителя на весь карбус донёсся голос. «Запросите посадку! Запросите посадку!» матрешки, про необходимость управления карбусом я совершенно позабыла.